Глава двадцать четвертая В доме было очень тихо. Так тихо, что ей казалось, она слышит, как ползают под мощным фундаментом всякие мелкие подземные твари. Конечно, этого быть не могло. Она не могла слышать, как ползают черви или скребутся в бетонные плиты несчастные мыши в тщетной попытке проникнуть в дом, где можно было сыто и вольно жить. Сыто и вольно! Эльза мысленно пролистала последние годы своей жизни. Те, которые провела в этом доме после возвращения с учебы из-за границы. Были ли они, годы эти, сытыми и вольными? Сытыми? Да. Ей никто ни в чем не отказывал. Она утопала в роскоши. Вольными? Никогда. Ее всегда контролировала охрана. Если не охрана, то прислуга. Если не прислуга, то глазастая Нелька, которая ее люто ненавидела. За что? Эльза так и не поняла. Она никогда не считала себя помехой на пути к ее счастью. Она всегда старалась вести себя тихо и незаметно, чтобы лишний раз не натыкаться на изучающий взгляд отца, чтобы не раздражать Нельку своим присутствием. «Ты должна понимать, девочка моя» наставлял ее в прежние годы кратчевом мягким голосом Ерофеев Андрей Сергеевич, втыкая иголку от капельницы ей в вену, что ты не такая, как все. Почему интересовалась она сонно? Препарат всегда начинал стремительно действовать. Потому что в твоей жизни на твоих глазах разыгралась жуткая трагедия. Ты своими глазами не по рассказам, нет, видела, как срывается в пропасть твоя сестра. Срывается и погибает, срывается и погибает. А перед этим страшно кричит, зовет на помощь. Ты помнишь ее крики? «Эльза, сестренка, помоги!» Каждый раз, погружаясь в тяжелое забытье от препаратов, Эльза успевала подумать. А зачем ее психиатр ей каждый раз об этом рассказывает? Если хочет уберечь ее от стресса, зачем всякий раз напоминает о страшных криках сестры, о моменте ее гибели? Зачем? Сейчас, вспомнив об этом, Эльза неприятно удивилась. А действительно, зачем? Она включила телефон. Странно, что отец не отобрал его, запирая ее в комнате. Нашла в небольшом списке фамилию Ерофеев. Нажала вызов. Врач ответил лишь с третьей попытки. «Слушаю вас, Эльза Ильинична!» Заплетающимся голосом, как если бы был пьян, проговорил Андрей Сергеевич. «Добрый вечер!» — поздоровалась она, не зная, с чего начать. «Доктора своего она всегда недолюбливала. Я не сильно вас беспокою». «Ничего, я не занят. У тебя проблемы? Что-то случилось? И ты хочешь об этом поговорить?» — заучено пробормотал он все так же странно, нетрезво. «Говори, Эльза, если смогу, помогу, хотя... хотя вовсе не обязан этого делать. Твой отец уволил меня. После стольких лет добросовестной службы он меня уволил. Знаешь, а и славно». «Хорошо, что уволил, а не...» Он запнулся, и Эльза так и не поняла, что хотел сказать Ерофеев. «Кстати, ты принимаешь таблетки?» Продолжил он после паузы играть в заботливого врача, хотя уже было ясно, он пьян. Эльза отчетливо слышала, как звенит бутылка о стакан и переливается какая-то жидкость. «Я не принимаю таблетки, Андрей Сергеевич». Уже пару недель. Вообще. «Да?» Он изумился. «И как?» «Как самочувствие?» «Нормально. Сны снятся. Стали сниться сны. Кошмары не мучают? Видения?» Он заметно оживился. «Это же интереснейший случай, Эльза. Послушай, ты должна мне сейчас все подробно рассказать. Голова, головные боли не мучают?» «Да нет». Она равнодушно пожала плечами, поймав свое отражение в темном окне. Безликий силуэт в длинном светлом платье. «Послушай, но это же... это же невозможно!» «После всего, что с тобой стряслось...» возмутился Иофеев. «А что со мной стряслось, Андрей Сергеевич? Я же ничего не помню». «Ну, твой отец говорил...» что на твоих глазах в пропасть сорвалась твоя сестра, что ты пыталась ее спасти и едва сама не погибла. У тебя случился страшный припадок, и потом в течение года, когда ты проходила лечение за границей, эти припадки повторялись несколько раз. Заграничные доктора всерьез опасались за состояние твоей психики. Этим и было вызвано постоянное наблюдение врачей, э, э, врача, то есть мое наблюдение, я хочу сказать, и... А чем было вызвано то, что вы постоянно напоминали мне об этом, Андрей Сергеевич?» — прервала его заплетающаяся лепет Эльза. «Что?» «Каждый раз, как вы мне ставили капельницу, вы подробно рассказывали мне о том страшном дне, зачем?» «Но... разве ты запоминала?» «Ты же отключалась почти сразу!» Он неожиданно пакосно хихикнул. «Надо же! Ты просто экземпляр для изучения, Эльза! Э, пардон, я не то хотел сказать, и...» «Так зачем?» «Потчуя меня таблетками, которые блокируют нежелательные болезненные воспоминания. Вы каждый раз напоминали мне о том дне. Это... это такой метод лечения воспаленного сознания?» «Разве так подавляют стресс, Андрей Сергеевич?» «О, Господи, дожил!» — отозвался он с раздражением. «Каждая козявка будет учить меня лечить». «Отец!» «Что отец?» «Твой отец рекомендовал мне делать это», — нехотя признался Ерофеев. И, «И настаивал, утверждал, что это предписание заграничных психиатров». «И вы в это поверили?» — изумилась Эльза, — и насторожилась. Ей показалось, что на первом этаже дома раздался какой-то грохот. — Мне не платили за то, чтобы я верил кому-то, — фыркнул Ерофеев, и снова принялся что-то там переливать. — Мне платили за то, чтобы я держал твою психику, твои воспоминания в узде. Все! Я это благополучно и делал. А методы... У каждого мозгоправа они свои, детка. Если врачи, которые выводили тебя из состояния глубокой душевной депрессии, считали, что так надо, то... — А вы? Вы как считали? — перебила она его. Разговор требовалось срочно сворачивать. Шум ей не показался. Тяжелые шаги отца она узнала. Тот поднимался по лестнице. — Я считал что это тебя излишне травмирует. Но о моего мнения никто не спрашивал. И что еще хотел добавить Ерофеев, Эльза так и не узнала. Она выключила телефон, потому что в замке ее двери заворочился ключ. «Выходи», — жестко скомандовал отец, распахивая дверь. «Жду тебя в гостиной. Быстро». «Сейчас, папа», — крикнула она в дверной проем. Отец так и не заглянул в комнату. «Я только переоденусь!» Широкое светлое платье, которое было сейчас на ней, особенно было нелюбимо им. Она решила, что не станет дразнить его, поэтому надела черные тонкие брюки и трикотажную рубашку кораллового цвета. Волосы, подумав, распустила по плечам. Он часто упоминал, что в подростковом возрасте ее невозможно было заставить убрать волосы в хвост или косу. Глянула на себя в зеркало. Если не считать чрезмерной бледности, выглядела она терпимо. Не должна была вызвать приступ раздражения в нем. Поколдовав над телефоном, положила его в карман брюк и, обув домашние туфли на мягкой подошве, пошла в гостиную. Верхний свет не горел. Комната освещалась двумя настольными светильниками под темными абажурами, почти не дающими света. Отец сидел в дальнем от входа кресле. Тяжелый взгляд, крепко стиснутые губы. В левой руке бутылка дорогого виски. Ее он поставил на колено. В правый стакан, наполненный на два пальца. «Пап!» Эльза застыла посреди комнаты, не зная, куда присесть. К столу, будет к нему сидеть боком, ему не понравится. На соседнее с ним кресло слишком близко, ей не хотелось дышать его перегаром. Села на двухместный диванчик и не близко, и недалеко, и глаза в глаза. — Умная девочка, — неожиданно похвалил он. — Хорошо место выбрала, и обзор отличный. И недалеко, и не близко. Удрать можно, если что. Плоды моего воспитания все же не пропали даром. И сделал большой глоток из стакана. Эльза слегка улыбнулась, хотя и не поняла, с чего это она, если что, должна будет удирать. «Ты подумала?» — спросил он, отдышавшись после выпитого. И вдруг сказал... «Прекрасно выглядишь, детка!» А ей почему-то сделалось неприятно от того, каким тоном он сказал это «детка». Так он Нельку частенько называл, звучно шлепая ее позаду. Ее лично почти никогда. «О чем, пап?» «Я о документах. Ты подумала насчет подписи?» Его глаза сейчас из-под набрякших верхних век Смотрели на нее, как два ствола из бойниц. Вот не сложилось у нее в уме другого определения, когда посмотрела на отца. «Да, конечно, я подпишу», — улыбнулась она, кивнув. «Ты прости, чего-то в настроении не было, закапризничала». «Ну-ну», — он зажал бутылку коленками, опустил руку вниз за кресло, пошарил там, достал папку с бумагами запустил ее по полу в сторону Эльзы. «Подписывай!» «Сейчас?» Эльза подставила ногу, поймав папку возле себя. «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас!» кивнул отец и налил себе еще. Она вытащила стопку бумаг с гербами и голограммами, плохо ориентируясь в объектах недвижимости, что там упоминались. Начала поочередно подписывать там где юрист отца наставил карандашных галочек. Бумаг было очень много. Ушло минут десять на то, чтобы пролистать и подписать все. Потом она сложила все обратно в папку, щелкнула кнопкой, протянула отцу. «Вот, пожалуйста». «Умная девочка!» Снова похвалил он похабным, неотцовским голосом. «Приказал. Положи на стол». Эльза подчинилась. Положила папку на стол, вернулась на диванчик, стала смотреть, как отец напивается. В бутылке убавлялась заметно и быстро. Уловив момент, когда он отвлечется, Эльза сунула руку в карман брюк и нажала нужную кнопку на телефоне. Тут же смиренно сложила руки на коленях, опустила голову. В комнате было очень тихо, не по-хорошему тихо, Даже придуманные ею мыши оставили попытки попасть в дом. Из старинных напольных часов в простенке возле камина не было слышно, а монотонное движение огромного маятника всегда ее завораживало и медленное солидное тиканье гипнотизировало. Дождь по стеклам не стучал, ветер стих, воцарившаяся тишина будто готовила ее к чему-то, к чему-то нехорошему. Я пойду, Эльза чуть привстала. Сядь, рявкнул отец, скомандовал. Подай бумаги. Эльза взяла папку со стола, подала ему. Он влез в бумаги, полистал, удовлетворенно улыбнулся, сунул папку себе за спину, кивком указал на диван. Эльза подчинилась. А где охрана, пап? Спросила она через минуту, чтобы не глохнуть от противной тишины. «Никого нет?» «Никого, детка. Только мы с тобой». Он облизал край стакана, подмигнул ей. «Наш разговор не терпит свидетелей, детка». «Разговор? Что за разговор? Странно, заухало сердце, тревожно, предупреждающее. А отложить нельзя? У меня...» что-то голова болит, и я... Отложить нельзя!» Он мотнул крупной головой, недобро хмыкнул, уставившись в стакан. «Времени почти не осталось». «Времени? Не осталось? Для чего, пап?» «Для того, чтобы выбраться из западни, подни», произнес он едва слышно и хрипло рассмеялся, заметавшись головой по подголовнику кресла. «Господи!» Надо же было такому случиться! В западне! Я в западне, в которую сам себя вовлек! Я ничего не понимаю, папа! Я ничего не понимаю!» Едва заметным движением она потрогала мобильник в кармане, искренне надеясь, что он не отключился, что работает как надо. «А ты никогда ничего не понимала!» — взревел он, тяжело поднимаясь на ноги. Бутылка выпала из его рук и покатилась за кресло. «Тебе и не надо было понимать, не надо было понимать, не надо было помнить, кукла чертова, чертова кукла!» «Не нужно, пожалуйста», — попросила она, вымученно улыбаясь. Она всегда боялась его таким громогласным, свирепым. «Не нужно кричать. Все будет хорошо. Вот увидишь...» «Хорошо!» — он вдруг оборвал крик и рассматривал ее какое-то время пристально, изучающе, и неожиданно погрозил ей пальцем с тихим смешком. «А знаешь, ты права, малышка, все еще может быть хорошо. В самом деле, да-да, ты умница, детка!» И он заметался по гостиной, натыкаясь на мебель, грузной, неповоротливой что-то бормоча себе под нос, чему-то посмеиваясь. Его тяжелая поступь неприятными шаркающими звуками впечатывалась в ее мозг. Потом звук разбившегося стакана о стену. Отец запустил им в часы, которые в самом деле не шли, остановились. В часы чудом не попал. Эльза поежилась. Только что ее угнетало отсутствие звуков. И тут же захотелось тишины, благостной, спасительной, необременяющий. «Может, я пойду, пап?» Она снова привстала, незаметно для него нащупав мобильник. «Мне надо прилечь!» «Сидеть!» — зарал он и с неожиданной прытью шагнул к диванчику и силой толкнул ее руками в плечи, навис над ней, обдавая вонью перегара и застарелого пота от несвежей одежды. «Сидеть и слушать! Меня слушать! Поняла?» «Да, да, только не кричи, пожалуйста!» Она зажала уши ладонями и убедительно всхлипнула. «Не кричи, пожалуйста!» «Ладно, ладно, не хнычь!» Он поворочил тяжелой рукой в воздухе, потом шагнул к столу, выдвинул стул, сел напротив нее. «Есть одна история, детка!» «Давняя история». «Что за история?» «История, в которой все мы волею судьбы и случая стали главными героями», — Пробормотал отец и сморщился. «По всему было видно, что роль рассказчика его угнетает. Но так случилось. Изменить ничего нельзя. Прошлое изменить не получается ни у кого никогда. Понимаешь?» «Да-да, конечно». «Умница!» — похвалил он рассеянно. «Но зато можно изменить будущее, и мы с тобой в силах это сделать, детка. Ты готова мне помочь?» «Да-да, конечно, пап. Я готова тебе помочь. Только скажи, как?» Она очень устала. Ей хотелось в свою комнату. И пусть даже он снова запрет ее. Пусть. Она примет горячую ванну, полную пены. Станет плескать водой на стены. С некоторых пор ей стало нравиться, как повисают на сверкающем кафеле мыльные клочья. Чем-то таким милым и забавным это казалось. Какое-то тайное хулиганство, от которого весело в груди. Потом влезла бы в толстую теплую пижаму, при виде которой Нелька всегда морщила нос, и закрыла бы глаза, и стала ждать снов, Они в последнее время приходили все чаще и чаще. Правда, были белыми и холодными, как снег, который странно хрустел под ее ногами, как битое стекло. — Ты слушаешь меня, детка? Отец больно схватил ее за подбородок, дернул лицо кверху. — Ты должна очень внимательно меня слушать, не отвлекаться. — Хорошо, я слушаю. Она кивнула, вдавливаясь в диванную спинку. Отец сидел слишком близко, слишком тяжелым и опасным казался, и еще каким-то незнакомым. Странные слова, холодный тон, чужой изучающий взгляд. «Слушай!» — кивнул он, поднялся со стула и заходил по просторной гостиной, заложив руки за спину. История эта началась не десять лет назад, детка а много раньше, тогда, когда моя полоумная покойница-жена решила завести второго ребенка. «Меня?» — ткнула девушка себя пальцем в грудь. «Молчи!» — Сафронов рубанул рукой воздух, будто отсек ту часть комнаты, в которой находилась сейчас она. «Молчи и слушай!» «Я не хотел второго ребенка, никогда не хотел. Мне вполне хватало Оленьки». Я знал уже тогда, что никогда не смогу полюбить другое дитя, как ее. А ее я любил больше жизни самой, и поэтому второго ребенка я не хотел. И я был честен с женой, да. Я все время, пока она носила дочь, говорил ей об этом, что не хочу, что не стану любить, что... И она умерла, родив меня, — тихо произнесла Эльза, впервые пожалев женщину которую знала лишь по фотографиям, их которые ровным счетом никогда ничего не испытывала. Да, умерла. Она заплатила, наверное, что пошла против моей воли. Но я не Ну, Упаси Бог! Помахал перед собой руками Сафронов и зло оскалился. Так свыше решили. Забрали ее. Вот скажи, детка, что я мог чувствовать к ребенку, которого не хотела, который в результате забрал у меня жену. Молчишь, потому что, понимаешь, ненависть. Я ненавидел вторую дочь. Я ее едва терпел. — Не помню, — шепнула Эльза, обнимая себя руками. Стало вдруг холодно, как в ее новых снах, когда она шла по скрипучему снегу, как по битому стеклу. «Я видеть ее не мог», — завопил Сафронов, не слыша ее. Но делать вид приходилось. А как же? Окружение могло не понять. И приходилось фальшивить. Один человек понимал, как мне тяжко, Оленька. Ей соврать было невозможно. Она все чувствовала. Она понимала, как тяжело мне было. Она одна. Время шло. Ничего не менялось, кроме того, что моя вторая дочь подрастала. Ей было пятнадцать, и через три года она должна была стать совершеннолетней и вступить в права наследования. Представляешь, детка, моя полоумная жена завещала все свои деньги, а это на тот момент было две трети моего состояния, своему нерожденному еще ребенку, Она очень боялась за себя, за дитя. Про Ольгу даже не вспомнила. Все, все, все оставила нерожденному ребенку. И если до ее восемнадцати лет я еще мог распоряжаться как-то средствами, какой-то частью их, то после наступления совершеннолетия девка росла дерзкой. Надеяться на то, что она позволила бы потом распоряжаться ее деньгами, было глупо. Нет, я не остался бы нищим. На тот момент я сам заработал немало. Но, но обидно, понимаешь, было. И мне, и Оленьке. И тогда мы с ней придумали этот поход. Мы придумали его. Я, Оленька и Ленька. — Как это Ленька? Еле выговорила она. Язык не слушался. Голос стал чужим. Мой помощник, мой брат почти погиб так бездарно в аварии. С сожалением прищелкнул языком Сафронов и погрозил ей пальцем. Не перебивай. Так вот, мы придумали этот поход.